прокричал сквозь креветочный ливень дженкинс прекрасно значит мы их догоним ты чокнутый О! что-то тяжелое отрикошетив от шляпы капитана ударилось в борт прокатилось по палубе и остановилось у ног ваймса медный шарик похожий на набалдашник о нет только не это в отчаянии дженкинс обхватил голову руками Это же кровати, будь они неладны!»